Глава шестая. Аранея. Белый потолок, украшенный лаконичной лепниной с невзрачным, но утонченным орнаментом с посеребренными краями, грузно нависал надо мной. За все проведенное время в стенах лекарского крыла в память вбились тонкие узоры и цветы горных пород. Я так часто и подолгу здесь находилась, что уже даже резкий запах настоек не был неприятным, а воспринимался как что-то вполне обыденное. С момента нашего с Вольграном похищения прошло уже больше недели, а меня до сих пор обязуют посещать наших лекарей, проходить все необходимые и порой странные процедуры. Мудрые целители крайне редко делятся полученными результатами помимо общих данных. Даже мой прибывший отец не располагал исчерпывающей информацией о моем состоянии. Нас с Вольграном не отпускали домой. Позволили лишь главам наших семейств прибыть в академию и проведать своих чат. Под запретом распространения информации о произошедшем в храме мы с Бронсом имели право поведать скудную и ужатую версию того, как нас похитили, желали сделать жертвами ритуала по изъятию оборотнических сил, и нашего спасения в лице стражников, сотрудников Академии, а затем и прибывших императорских военных. Вот и все, что мы имели право рассказать. Находясь под целительскими чарами, я словно была в состоянии покоя, и изменения в магическом фоне слабо улавливались. Но этого хватило моему отцу для особой беседы с ректором. А затем и прибывший дед с отцом Вольграна ударили второй волной по главам нашей Академии. Слишком значимые семьи. Слишком велико влияние глав таких родов, чтобы изменения с их детьми остались от них в тайне. Немного времени спустя ко мне вновь явился папа, уверив, что со мной все будет в порядке. В памяти вспыхнул наш разговор. «Ароне, ты у нас сильная девочка». Широкая ладонь коснулась моей головы и нежно прошлась по белым локонам. Я вяло посмотрела на руку отца и отметила и белоснежный манжет, выглядывающий из-под тёмно-синего рукава, и фамильную золотую запонку, и кольцо-печать с большой узорчатой буквой «И», знаком нашей фамилии. Я знаю всё, что произошло с тобой в храме забытых богов. «Всё?» — немного удивлённо спросила я, но голос был тихим, слабым, моё лечение отнимало много сил. «Да, дочь», — болезненно ответил родитель. Я перевела взгляд в голубые глаза отца и... Да, он знает всё. Это было понятно по боли, тревоге и злости в глазах главы рода Имельси. «Папа!» Хотела сказать слова успокоения, но отец перебил. «Я горжусь тобой, девочка моя!» Уверенные и невозмутимо прозвучали его слова. У меня перехватило дыхание. «Ты очень сильная, смелая и умная!» «Ты достойная представительница своей семьи, всего нашего великого рода». Подкатили предательские слёзы. Усилием воли удалось сдержать их, но папа увидел и мягко улыбнулся. «Когда ты была маленькой, мы с твоей мамой думали, что такая нежная и хрупкая малютка вырастет в ранимую беззащитную девушку. Но затем ты начала проявлять интерес к науке, в особенности тебя влекала магия, как боевая, так и защитная» ты всё больше и больше времени проводила в нашей семейной библиотеке. Затем начала приходить ко мне на полигон. Несмотря на усталость, полученные травмы и боль, ты продолжала тренировки, старалась усвоить всё больше и больше, усовершенствовать свои навыки. Тогда-то мы с твоей матушкой осознали, что наша нежная малышка поступит в Академию оборотней и станет одной из лучших её адептов. Твоя тяга к данному ремеслу, годами проявленное упорство и сила духа, Показали нам, что ты имеешь право на собственный выбор. Мы не стали настаивать на скором браке и продлении рода Имельси. Это тебе не по нраву, а проявленная сила стала доказательством права твоего выбора. Ты стала свободной, получила разрешение на обучение в данной академии и отсрочку на брак. Ты даже в выбора своей профессии и службы. Папа сделал глубокий вдох и замолчал, а я не сдержалась. По моим щекам потекли слезы, и я обняла отца, крепко прижавшись к твердому телу сильного воина. «Папа!» Хрипло выдавила я, но слова благодарности потонули под непрошенными слезами. Спазм стальным хватом жал горло. «Я так благодарна отцу, безумно благодарна всей моей семье за то, что они подарили мне эту свободу, шанс на такую жизнь. Ведь по закону вполне достаточно было обучиться магии, и совладению со своим зверем девушке, для того, чтобы она смогла жить спокойной жизнью, не нарушая закон. Для таких семей, как моя, это обычная практика и даже больше, более предпочтительная. Следовать старым традициям достойно, а своевольные юные девы далеко не у всех в почёте. Там куда больше играет роль вес рода и порой благородство отдельных индивидуумов. Но, милая моя доченька... Я никогда и представить не мог, что на твою долю выпадут такие испытания. Тяжелый вздох, темный орден, жертвенный алтарь и твои способности. Папа, что с ними? Я не понимаю, что именно со мной происходит, а лекари ничего толком не объясняют. Я умолчала о посещениях меня Вольграном и наших размышлениях, его подслушанных разговорах, частичках найденной информации. Этого было слишком мало, чтобы сделать хоть какие-либо твердые выводы или провести анализ изменений в нас. Слишком мало, как и прихода Вольгрена. Нас старались рассоединить все это время. Меня больше держали в лечебнице, его после обследований и лечения на испытаниях. И это все после всех допросов Роксона и еще нескольких служителей закона. Конечно же, всегда рядом с нами присутствовали либо куратор, либо ректор. Куратор был первым, кто узнал от нас подробности еще в тот самый день, когда нас с волем спасли. Арон не отходил от нас ни на шаг, следил, проверял, поддерживал и помогал. Мне с моим здоровьем, точнее, с непонятным эффектом после произошедшего, и волю, с его уживанием огня и льда. Вольгрену пришлось нелегко. Он и так был более вспыльчив, чем обычные маги льда. Его характер тяжелый а владение огнем сделало его настолько подверженным воспылению злостью, что порой становилось страшно многим, поэтому куратор и некоторые учителя не давали бронсу передышки. А вот мой случай стал непонятен всем, и это не говоря уже о том, что владение сразу двумя стихиями, тем более такими, как огонь и лед, невозможно. Я была слаба, сил не было почти ни на что. Внутри то всё горело огненным пламенем, то замерзало с безжалостным льдом. Вот и получалось, что тряслись над нами обоями только в разных направлениях. «Подснежник мой, не бойся. Ты совсем справишься. Мы справимся». Папа прижал меня сильнее к себе, затем выпустил из своих тёплых родительских объятий. Над этим бьются лучшие мастера. «Ты же понимаешь, что такое, как у тебя и младшего Бронса...» Не совсем понятно для всех нас. Уживание двух противопоставленных сил в одном теле с одним зверем — крайне сложная процедура. Тебе нужно вместить в себе и холодную ярость льда, и пламя огня. Но ни одной тебе с этим уживаться и учиться управлять, брать контроль. Твоей совет тоже придётся это сделать. Она снежная. Отец немного нахмурился, раздумывая над следующими словами. Затем внимательно посмотрел на меня. Он задержал взгляд на моих глазах, пытаясь высмотреть что-то более глубокое. И спустя минуту продолжил. «Твоя сова родилась снежной, как и все совы. А теперь у неё две стихии — родной лёд и чужое непонятное пламя. Нужно время и терпение. Дай ей это, и сама наберись сил, моя девочка. Тебе многое предстоит». Необходимо в первую очередь обучиться, правильно овладеть огнём, затем совместить стихии. Я следила за выражением лица папы, за его словами и голосом, даже за тембром. Что-то не давало покоя, шершаво скребя подозрениями. — Ты мне что-то хочешь ещё сказать? — спросила вопросительно, но в голосе прослеживалась нотка утверждения. Отец встал с моей кровати и прошёлся до окна, а затем обратно, вновь сел, сжимая кулаки. Недобрый знак, скорее даже ужасающий. Главе рода Имельсе совершенно не нравилось то, что он хотел мне сказать. Нет, даже больше его это злило. Настолько сильно злило, что он готов был порвать сейчас любого, кто посмеет войти к нам. Тёмный орден был прав. Резко, зло и с ненавистью проговорил отец. Гранистончается. Наши ученые подтвердили. А и Роксон лично сопровождали группу магов. «Ах, с неимоверным ужасом я воззрелась на родителя. Так получается, Самуиль не лгал Вольгану? Он...» Они были правы. Ткань мироздания истончается, и вскоре откроется портал, выплескивая самых жутких, отвратительных и страшных тварей чужого мира. Воля рассказал мне всё в самый первый день. Он был настолько ошеломлён произошедшим, что только когда закончил рассказ, пожалел, что не сделал это хотя бы на следующий день, дав мне отдохнуть от пережитого ужаса. Ране, посмотри на меня», — призвал отец и крепко взял меня за плечи. «Я вообще этого не должен тебе говорить, но ты должна знать. Здесь не всё так, как выглядят на первый взгляд». Я очень сомневаюсь, что империи не знали об истончении грани. Никто из всех империй? Отец надломил бровь, а я задала встречный вопрос. Папа, ты хочешь сказать, что когда орден сообщил об этом, то империи солгали о сохранности нашего мира? В очередном ужасе прошептала, закрывая рот рукой. Я посмотрела в сторону, чтобы в очередной раз удостовериться в том, что полог тишины стоит, что нас точно не слышит ни единая душа. Не знаю. Сомневаюсь, что именно тогда. Возможно, они обнаружили это позже, когда началась охота на Орден. Возможно. Но, Аронея, ты никому, кроме Арона, своего Вольграна и Морта, не должна доверять. Никому. Ты запомнила? Отец смотрел сурово и требовал ответа. Я уверенно кивнула и задалась вопросом, почему он назвал именно эти имена. Но не потребовалось задавать этот вопрос, так как родитель сам начал объяснять. «Младший Бронс увез так же, как и ты. Тем более наши семьи связаны. Мы с его отцом и с отцом твоего друга Морта служили вместе на границе у разрыва. Нас связывает нерушимая клятва на крови по долгу жизни». Я приоткрыла рот от удивления, но папа лишь мазнул взглядом по мне, ясно давая понять, что объяснений не последует. Там же, на службе, в жестоких условиях, наши судьбы переплелись и с Ароном. Я доверяю этим людям, что для таких, как мы, это большая редкость. Ты ведь знаешь только про плодотворное сотрудничество между некоторыми из наших семей. Но всё гораздо глубже. Арон всегда приглядывал за вами с младшим Бронсом и Мортом. «Теперь же он будет вас контролировать и не спустит глаза ни с кого из вас». «Ты никогда не рассказывал, папа?» «Я и сейчас не собирался, но ты должна понимать и знать, кому ты можешь доверять и почему. Это сейчас жизненно необходимо, дочь, и держитесь подальше от главного следователя. Он никогда не задумается, если перед его выбором встанет жизнь оборотня или его карьера» он жизнь положил ради своего дела и не отступит ни перед чем. Я задумалась, упала глубоко в собственное сознание. Мой отец, отцы Вульгрена и Морта служили вместе, и там же был Арон. Что-то произошло, что-то неимоверно страшное и более чем серьезное, раз дело дошло до нерушимой клятвы на крови по долгу жизни. Кто кого спас? Сколько вопросов боги, И мой папа не собирается более ничего рассказывать, лишь дал жёсткие твердые, твёрдые, как скала, аргументы, почему я могу доверять именно данным людям. Дальше вопросы более глобального масштаба. Грань между мирами истончается. Это действительно правда. Появление агнии, попаданки из другого мира к нам в Академию не случайность и не следствие яркого проявления её сил. Возможно, конечно, что совпали все эти факторы, но все же главной причиной послужило именно истончение. «А империи? Они не могли не знать о происходящем, вот не могли. Это полнейшая глупость поверить в безалаберность и непросвещенность таких империй, таких умов. Папа прав. Я полностью с ним согласна, что главы наших земель знали об истончении грядущей опасности. Но почему молчали? Почему истребляли орден, который предлагал хоть какие-то пути решения проблемы?» Почему не идет глобальная подготовка к вторжению археусов? Нет, мы многого не знаем. Слишком много, чтобы сделать хоть какие-то выводы. Я не могу поверить, что империи пустили на самотек надвигающуюся катастрофу.